Часть пятая. Мемориал августа 1991. Глава первая. «Сон видел странный Иванша. До сих пор мурашки по коже ползают. Ты не смейся. Не смешно мне совсем», — говорил Ироним Истративич, сидящему напротив перед большой чашкой с дымящимися пельменями Ивану Васильевичу под кулачник. Если Ироним Истративич был маленький сухонький, из тех граждан, о которых говорят, в чем только душа держится, то Иван Васильевич был подобен герою из произведений немецкого сказочника. Невысокий, сутулый, обрушенный, как обезьяна, жестким волосом, что зачастую светились лишь одни злобные глаза. Все время одетый в непонятные лохмоти, к тому же сильно волочивший за собой левую ногу. Ему не оставала лишь горба между лопаток, и тогда бы он смог претендовать на что-то не только немецкое, но и с полным правом мог бы сойти за персонажа из книги классика французской литературы. Имел Иван Васильевич самый скверный характер во всей округе, никогда не улыбался, многие вовсе считали, что он этого не умеет делать. А с самого рождения, по легенде, сохранившийся из прошлых лет, шибанулся он с какой-то деревянной лавки на давно немытый пол. Вот и предстал на свет божий Иван Васильевич под кулачник. Одно, имея он качество, ценил его, берег как зеницу ока. На нем вырос, им дышал, ему поклонялся. Название тому пороку – жадность. Правда, все же нужно отметить одно немало важное обстоятельство. После того, как подкулачник разбогател во время новых тенденций, то он сделал важные изменения в своем привычном обиходе. Он перестал экономить на собственном желудке и теперь жрал от пуза. Пять, шесть, семь раз в день любил посиживать на белом унитазе, любил пердеть при любом удобном случае, совершенно не стесняясь окружающих. Будь то его родственники... Своих детей у него не было, была жена Матрёна, да и та ушла в монастырь, то ли от жадности супруга, то ли от постоянного пердежа, которого Иван Васильевич не ни для кого. Или его наёмные батраки, которых его фермерском хозяйства было не менее двух сотен человек. Что, снова мощи священные увидал в каменном колодце? Помню я тебя, дурака, как ты чуть не сгинул в херовой шахте. Хотел косточки мучеников достать. Противно засмеялся Иван Васильевич. «Ты не смейся, Ванча, пути Господни неисповедимы. То, что костей там не было, еще не говорит, что супостаты не там расстреляли праведников из Новопреображенского монастыря!» Разозлился Иван Истратьевич. На его сморщенном лице имелась козлиная бородка, усы он тщательно взбревал, а маленькие тонкие пальцы украшал перстнями из золота. Еще имелся золотой крест, который сейчас был спрятан под рубашку. так как Ироним Истратьевич больше не имел возможности носить служебное деяние. Виной тому был батюшка Петерим, а если точнее, то темные махинации самого Иронима, за которые он и был извергнут из благоденствия, но потеряв сан, не изменил своих убеждений. «Ты все не веришь, старый греховодник! Что же тогда ты испугался, когда плохишь приходил После из церкви выгнать тебя не могли, я даже думал, денег дашь на благое дело хоть с полмиллиона!» «Только хера тебя дождешься!» Довольно эмоционально высказался Ироним Истративич. Хотя на самом деле звали его Федя. Мама звала Федькой. А Иронимом он с того посля. Но случилось так, что Федя исчез. А вот непонятный Ироним прочно закрепился в сознании на радость бывшего Федьки. «Пельмени ешь, сколь хочешь. Вот купи, не жалко. Девок с райцентра, если хочешь, привезу тебе в баньку. А на церкву не да — Чтобы голодьба за мои кровные там успокоения получала? — спокойно и обстоятельно ответил Иван Васильевич, после чего, испугав Иронима Истратевича, показал ему фигу из грязных пальцев произнеся. — Вот! — что ты? Смотреть на тебя противно. Что ты перед похищем хвостом крутил? Узнал, какая персона тебе нечестив стучейся казала, а? Не унимался Ироним Истратевич. — Ты, Истратич, вероятно, думаешь... что Пресвятая Богородица плохиша сюда отправила, аль как? — Не сдавался Иван Васильевич. — машине не Богородица, там не знать неведомо, только такие вещи без помощи и участия силы божественной не случаются, так что задумайся на досуге. Пафосно произнес Ираним истратив, и Стративич, закатив глаза и приняв ангельский вид. да То-то оно и Боже дело, дурак ты, за это и погнал тебя, Петерим! Парировал Иван Васильевич, проглотив два больших пельменя и тут же опрокинув себя полстакана водки. — Ты чё? На что намекаешь? — для покася Вась наша от Бога идёт, Божий прово у и веками заложен. Что ты говоришь, совсем из ума вышел, как я погляжу? Не успеешь и глянуться, как на Васю Зерножраева походить будешь. Испугался Ираним Истратьевич и начал судорожно крестить воздух перед Иваном Васильевичем. — Да прекрати ты, мать твою, ладно, пошутил я. Нам с тобой грехов все одно не искупить, а что успокойся, все отвыкнуть не можешь. И зерножрая во мне не тычь, выжив из ума несчастный, обдевается, все потеряет. А у него земли земле боль моего будет, произнес Иван Васильевич. Да ты и не пробовал исповедоваться, утихомирил упыл и раним Истратевич. Истратич, ты, я посмотрю, самый что ни на есть дурак. Я перед тобой, считай, каждый божий день исповедуюсь. — И с пельменями, и с курой жареной, с водкой, и с коньячком. Что тебе еще надо? Отпускай мне грехи, если силы имеешь. — А нет, то и не векай. С заметного возмущения произнес Иван Васильевич. — То дело божественное. В церковь нужно никак иначе. Отрезывая ранним истративич, затем, выдохнув для принятия водочки, добавил. — Ты от отчего в церкви язык в жопе держишь? То — То-то и оно, Бог тебе не дружок, и раним. победным тоном закончил ранним истративич. «Ты откуда знаешь? Тебя в церковь батюшка Адриан все одно не пускай Не велено. А у меня тебе чем не церковь? Посмотри на иконы он в том углу, и в молельне тоже бывал!» Насупился Иван Васильевич. «Ты только, Ванша, в молельне свои не бываешь!» «Тетка моя, Ефросиня, да и сестру Лариска, это их вотчина что я еще туда лезть буду!» Угрюмо признался в грехе Иван Васильевич. Ироним Истратьевич многозначительно промолчал, осмотрелся по сторонам. В большой гостиной имел шикарная мебель, на полу дорогие ковры, красивые шторы, современным манером отделанные потолки. При всем этом было чисто, что не сочеталось с образом Ивана Васильевича. Но и Ироним Истратьевич хорошо знал, что здесь все вылизывает прислуга в количестве двух бобеных средних лет под руководством все той же Ефросини, которая к тому же делает и богоугодное дело – отгоняя охочего до бабьих прелести племянника на свое место. Хотя он сейчас свободен, но все равно, если нравится какая-то, женись, а не пакость и не мальчишка давно. — Так что ты говорил насчет твоего очередного пророческого сна? — спросил Иван Васильевич, в пельмени, смачно отрыгнув, но слава Всевышнему обошелся без трубного звука из нижней части туловища. — Сон не был странный, как наяву. Долго думал я, и сейчас еще к выводу окончательному не пришел. Снилось мне, что появился в нашем селе посланник самого сатаны. Понимаю я, что здесь он, а зачем, не знаю. Ходит, как у себя дома, люди его за своего принимают, мнение хорошее о нем имеют. Он ведь это делать умеет, просто делай ему это. На вид из себя поживой, степенный, культурный. Говорит немного, но все по делу обстоятельно. Я его вижу в настоящем виде, а граждан не наши нет. Он стоит, а за его спиной трубы огромной высоты. Из них дым черный валит. Гудит бесово труба, что уши захватывает. Все быстро движется, грохочет. Металл раскаленный по каналам льется, и копоть жуткая. Адское предстанище за спиной, а лицо его при этом другим становится довольно и жесткое. Смеется он над нами всеми. Забавно ему на нас, людей божьих, смотреть, когда за плечами адская обитель грохочет. Еще люди там, много людей — Все анчихристовые слуги бегают туда-сюда, кричат голосами мерзкими. Проснулся я, молился больше часа, затем к тебе решил сходить посоветоваться. Закончил рассказ и и Стративич. Чудно дело ей богу, я сам тебе хотел рассказать, правда пьяный я спал. Хорошо тогда с Васей Зерножираевым нажрались, произнес Иван Васильевич. Это когда ты в гости к нему ездил в либеральный рассвет? Перебил Ироним Истратьевич. «Не, когда в городе его встретил, больше недели прошло. Просто из головы у меня вылетел. Чего пьяному не померещится?» и Истратьевич терпеливо и с интересом ждал продолжения. Несмотря на свой бывший сан, он до полусмерти любил разные мистические истории. Много раз сам на себя накладывал взыскания, но все одно не мог преодолеть жуткого искушения. После же визита к ним плохиша Ироним Истратьевич и вовсе не прекращал думать о подобной тематике. В виде снов, знаков, предчувствий и прочей ерунды, Которой так богата родная Глубинка. В общем, приснился мне Плахиш. Господи, как он плохо выглядел! Какой-то весь раздувшийся, как будто протух на солнце. Тогда первый раз он хорошо выглядел, солидно, а сейчас не очень. С ним старик в генеральской форме. До того забавный. Только не до смеха мне сдерживают. что-то сказал. — Леопольд Сегизмундович, полюбуйся на него, это значит, что он и меня ввел в виду, — продолжил Иван Васильевич. — Так что? он И что за Леопольд Сегизмундович? Нехорошее имя-отчество? — спросил уточнил одновременно иронимы Стратеви. — Да что? Палкой своей с черепом папа лукаватил. Кричал так, что уши закладывал. Он посчитал, что я пьяный, ничего не пойму, только я, и Стратеви, не такой дурак. Сразу отрезвел, хоть и на время. — Что же я его не видел? — обиженно спросил Ираним Истратевич. — А я почем знаю? Не удостоил он тебя своим вниманием. Что еще скажешь? — засмеялся Иван Васильевич. — Странно. — с полной серьезностью произнес Ираним. — Дурак ты! Чем дальше от таких деятелей, тем лучше! — произнес Иван Васильевич, наливая водки. — Зачем тогда, Ванча, ты свой мемориал соорудил? — спросил Ираним Истратевич. — При чем здесь мемориал? Сейчас бы я его строить не стал, а настроение было. — Ну, а потом пришлось уже и душу у него вложить. Иван Васильевич заглотил водку, не дождавшись Иронима. — Ты что думаешь, плохишь тебе со мной, пожалуй? — Нет, мой друг, мемориал ему твой нужен. Сам ведь понимаешь, что начал ты его делать те дни, когда только первые проблески нашего времени проявились. Первый день тогда был, когда об этих чипистах объявили этот знак. Первый ты, Ваняша, отдал должное священному действу. Понимаешь, меня ли Нет. «Что во всей России первый?» Недоверчиво, но с выражением довольства на лице переспросил Иван Васильевич. «Если плохиш здесь появился, то это есть главное доказательство твоего первенства. Понимаешь ты, что значит образ плохиша для нашего времени?» Любуясь самим собой, говорил Ироним и Стратюш. «Похож он сильно на одного господина, вот это я понимаю!» Пробурчал Иван Васильевич. «Образ он принял в то время». не меняя выражения лица и интонации, голоса возвести в раннем истративе. «Можешь и истратив. образ! Только возникает у меня к тебе вопрос о Божьем промысле. На ней вяжется этот господин со святыми канонами церкви!» Усомнился Иван Васильевич. «Брось, Ванша! Лезь со своими сомнениями в дело тебе неведомое! Надо, значит, так надо! Давай лучше рассказывай, что там в твоем сне дальше было!» Жестко одернул раннем истративе. — Сказал он, что скоро приедут к нам с тобой люди из соседнего города. Нужно будет им оказать помощь и слушаться их, чего бы они ни сказали. Дело говорит, жизнь аль смерти. Духим голосом выражая внутреннее недовольство, произнес Иван Васильевич. — Он так и сказал, что к нам с тобой? Ты не врешь? — переспросил ранний мистер Радж. — Так и сказал, так что радуйся. Не забыла тебе, святой плохейший. Упомянул, ладыш, да, глядя. С иронией ответил Иван Васильевич. «Ты, Ваня, чем недоволен? Лицо у тебя так исклуксилось, догадываюсь, гордыня с жадностью мучают Как же слушаться приезжих кормить их, что не прав я?» «Прав, конечно. Почему я должен слушаться приезжих, когда я первый мемориал заложил, скажи мне?» Не уступал Иван Васильевич. «Думаю, что у них есть что-то более важное, чем мемориал. Уверен, что так и будет. Такие вещи просто так не происходят». С важным видом произнес Ираним Истратевич, он уже пенел. Голос стал высоким, лицо передергивалось от выпитого, а глаза быстро перемещались то туда, то сюда. Иван Васильевич задумался о чем-то своем, опустил охмелевшую голову вниз. «Он сказал тебе, когда они пожалуют?» «Не, Истратич, сказал скоро!» Зевнул Иван Васильевич. «Вот теперь картинка шире стала, хоть через сны, но много ли мы знаем о промысле Всевышнего?» Загадочно произнес Ираним Истратевич. «Ты о чем? Какая картинка?» «Ничего не понял Иван Васильевич. Я тебе говорил о своем сне совсем недавно, посланиях нечистого в наших краях. Так вот, все это одно дело. Нечистый сюда прислал своего слугу, чтобы...» Здесь Ироним Истратюч запнулся, соображая, как ему учат сформулировать мысль. «Чтобы помешать этим», — добавил Иван Васильевич. «Не только этим, но и нам вместе с ними. Так я думаю, только как его вычислить?» Пьяным голосом сказал Ираним Истратьевич, упер подбородок согнутую в локте правую руку, смотря в сторону. «Ну, это несложно. У нас чужаков не так много бывает. Совсем иное, что ты или мы будем с ним делать. Если он самого не чистил, это вопрос. Тебя он первого на кресте и подвесит». Не выдержав серьезности разговора, уже перебравшим голосом засмеялся Иван Васильевич. «Не смешно». Как с ним быть, я пока не знаю, но думаю, что приезжие нам и подскажут. Очень серьезно произнес Ираним Истратьевич, покачнулся, вставая со стула, посмотрел на Ивана Васильевича, уже мало чего соображающим взглядом, после чего добавил. — Пойду я на диван в гостиной прилягу. Что-то разморило меня от твоего угощения. Бывает, что Иванша щедрым на бесово дело. Ираним Истратьевич, еле перемещая свое щуповое тело, двинулся в соседнюю комнату. А Иван Васильевич высказался ему в спину. «Пельмени нужно было есть. Хорошие. Бульон внутри такой, что пальчики оближешь».